Необходимо добавить, что любому слову, и это, в принципе, применимо к любому слову в языке, может быть придано отрицательное значение с помощью «не» или усилительное с помощью присоединения «плюс», или для более значительного усиления «дабл плюс». Таким образом, от наречия «холодло» может быть образовано «плюс холодло» и «дабл плюс холодло». что соответственно означает очень холодно и чрезвычайно холодно. В современном английском языке также возможно изменять значение почти каждого слова с помощью префиксов, таких как анти, пост, верхний, нижний и так далее. Благодаря такому методу оказалось возможным в огромной степени минимизировать словарный состав. Возьмем, к примеру, слово добрый в значении хороший. Нужда в слове «плохой» отпадает, так как требуемое значение передаст, и даже лучше передаст, слово «антидобрый». В любом случае, все, что необходимо сделать там, где два слова образовывают естественную антонимическую пару, это решить, которое из них упразднить. Например, решить, то ли «тьма» будет заменена словом «антисвет», то ли «свет» заменен антитьмой, в зависимости от предпочтений. Второй отличительной чертой грамматики новояза была и ее регулярность. За небольшими исключениями, упоминающимися ниже, все изменения формы слова подчинялись следующим правилам. Так во всех глаголах действительные и страдательные причастия образуются по общему принципу с помощью окончаний «щий» и «ный». Таким образом, действительное причастие от глагола «краду» — «крадущий», а страдательное — «крадуный», от «несу», «несущий» и «несуный» и так далее. А все остальные формы типа «краденный», «украденный» или «унесенный» из языка исключены. Образование множественного числа существительных тоже унифицировано. Везде добавляется окончание «ы». Например, «дуб» — «дубы», «дерево» — «деревы», «море» — «моры». Сравнительные и превосходные степени прилагательных образуются только одним способом — с помощью окончаний «ее» и «ши» — «злой», «злее», «злейший», «крутой», «крутее», «крутейший». Формы с «более», «менее» и «самый» упразднены. Единственные категории слов, которые разрешено склонять без строгого шаблона, это вопросительные и относительные местоимения. Все они используются, как и в архаичном варианте, за исключением слова «коего», которое упразднено из-за отсутствия в нем необходимости. Остались также определенные отклонения в словообразовании, вызванные необходимостью быстроты и простоты речи. Слово, которое трудно произносить или которое можно неправильно расслышать, в силу этой его особенности считается плохим словом. Хотя бывают случаи, когда ради благозвучия в слово вставляются дополнительные буквы либо сохраняется архаическая форма. Но это в основном имеет отношение к словам вокабуляра «б». Вопрос о том, почему так важно облегчить произношение, будет разъясняться далее в этом эссе. Вокабуляр «Б» состоит из слов, созданных специально для выполнения политических задач. Это слова, которые, как говорится, не просто в каждом отдельном случае имеют политический подтекст, но разработанные для введения человека, их использующего в определенное психическое состояние. Без полного понимания принципов англосоция эти слова трудно было использовать правильно. В некоторых случаях их смысл можно было передать словами из старояза или вокабуляра А, но для этого обычно требовалась их длинная перефразировка, при которой терялся определенный подтекст. Слова из вокабуляра Б стали в некотором роде словесной стенограммой, с помощью которой... В несколько слогов укладывался зачастую целый ряд идей, которые становились более точными и сильными, чем в обычном языке. Слова из вокабуляра «б» в основном сложносоставные. Такие сложносоставные слова, как речи пищик, конечно, можно было встретить в вокабуляре «а», однако это всего лишь удобные аббревиатуры, не имеющие особой идеологической окраски. Они состоят из двух или более слов, соединенных вместе в легко произносимую форму. В результате этого получается смешанное слово, которое склоняется по обычным правилам. Приведем только один пример. Добромыслие, что означает очень приблизительно «ортодоксия» или, в этом случае, если кто-то захочет использовать его как глагол, «думать в ортодоксальной манере». Действительное причастие от этого слова будет «добромыслящий», а страдательное — «добромысленный». Прилагательный, соответственно, добромысленной в сравнительной степени добромыслие и в превосходной «добромыслящий». Наречие добромысленно и так далее. Слова вокабуляра «б» создавались без какого-либо этимологического плана. Слова, положенные в их основу, могли оказаться какой угодно частью речи, могли быть поставлены в любом порядке и изменены любым способом для удобства произношения и с сохранением указания на их происхождение. К примеру, в слове «преступомыслие» мысли преступления мысль стоит на втором месте, тогда как «мысли пол» — «полиция мысли», мысль стоит в начале, а от слова «полиция» остался только первый слог. Из-за больших сложностей в достижении того, чтобы слова были удоб произизносимыми, отступление от главных правил словообразования для вакубуляра б явление довольно характерные. Например, прилагательные от слов миниправ и минилюб были миниправный и минилюбный, потому что в произношении, «праведный» и «любовный» наблюдалась определенная неловкость, хотя, в принципе, все слова из вокабуляра «б» можно склонять и спрягать, как обычно. Значение некоторых слов в вокабуляре «б» слишком усложненное, и его трудно понять тем, кто не освоил язык в целом. Рассмотрим, например, такое типичное предложение из передовицы в «Таймс». «Старомыслители» Ни нутрочувств англосоц. Самое короткое его толкование на староязе может звучать следующим образом. Те, чье мышление сформировалось до революции, не могут иметь полного в эмоциональном плане понимания принципов английского социализма. Но и это не совсем адекватный перевод. Начнем с того, что для постижения в полном объеме значения предложения на новоязи процитированного выше, необходимо иметь ясное представление о том, что такое англосоц. А кроме того, только человек, укоренившийся в англосоце, сможет оценить всю силу слова «нутрочувств», которое подразумевает слепой энтузиазм восприятия, что в наши дни трудно вообразить. Или слово «старомыслие», которое было неразрывно связано с идеей порока и упадка. Но специфическая функция некоторых слов новоязы, к числу которых относятся и старомыслие, состоит не в том, чтобы выразить некие значения, а в том, чтобы их уничтожить. Эти слова непременно в небольшом количестве имели очень обширные области значений, охватывая целую массу слов, которые, коль скоро они заменены одним исчерпывающим термином, могут быть выброшены и забыты. Главная сложность составителей словаря новояза заключалась не в том, чтобы изобрести новое слово, а в том, чтобы убедиться в конкретности его значения, то есть убедиться, как говорится, в том, что благодаря одному новому слову отменяются целые группы слов. Как мы уже видели, в случае со словом «свободный» слова, которые ранее имели еретическое значение – иногда сохранялись ради удобства, но при этом нежелательные значения из них вычищались. Бесчисленное количество таких слов, как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «наука» и «религия» просто прекратили свое существование. Несколько обобщающих слов покрыли их и тем самым их отменили. Например, «все слова, группирующиеся вокруг понятий свободы и равенства, вместились в одно слово «мысли преступления», тогда как все слова, группирующиеся вокруг понятий объективности и рационализма, вместились в одно слово «старомыслие». Большая точность была бы опасной. От члена партии требовались представления, сходные с представлениями древнего Иудея, который знал только одно и ничего более того. Все прочие народы поклоняются ложным богам. У него не было необходимости знать, что этих других богов называют Ваала, Сирис, молох, Астарта и так далее. Вероятно, чем меньше он о них знал, тем лучше было бы для его ортодоксальности. Он знал и Иегову, и заветы и Иеговы. Тем не менее, он еще знал, что все иные боги с иными именами и их атрибутикой ложные. В некотором роде таким же образом член партии знал, в чем состоит правильное поведение, и в чрезвычайно не неконкретных общих терминах он определял, какие отступления от него возможны. Его половая жизнь, например, полностью определялась двумя словами новояза «сексоприступ», аморальные сексуальные поведения, и добросекс, целомудрие. Сексопреступ покрывал все сексуальные проступки. Он покрывал блуд, прелюбодеяние, гомосексуальность и другие извращения, а также нормальный половой акт, осуществляемый ради него самого. Не было необходимости перечислять их по отдельности, так как они все в одинаковой степени предосудительны и, в принципе, караются смертью. В вокабуляре который состоит из научных и технических слов, может быть и стоит дать специальные названия определенным сексуальным отклонениям, но для обычного гражданина в этом нет необходимости. Он понимает, что добросекс означает, как говорится, нормальный половой акт между мужем и женой, совершаемый с единственной целью рождения детей и исключающий получение женщины физического удовольствия. Все остальное называлось сексопреступ. В новоязе редко появлялась возможность следовать за еретической мыслью дальше осознание, что эта мысль еретическая. После этого рубежа просто не существовало необходимых слов. Ни одно слово в вокабуляре «б» не являлось нейтральным. Многие были эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлак» — «принудительно трудовой лагерь», или минимир, «министерство мира», то есть «министерство войны» – имели значение, абсолютно противоположное их названиям. С другой стороны, некоторые слова отражали откровенное и презрительное отношение к реалиям общества океании, например, «пролпотреб», что означает «низкопробное развлечение» и «ложную информацию», которую партия внедряет в массы. Другие слова были амбивалентный то есть имели дополнительные значения «хороший», если относились к партии, и «плохой», если относились к врагам. Но вдобавок было еще много слов, которые на первый взгляд казались всего лишь аббревиатурами, но которые имели идеологическую окраску, появившуюся не из их значения, а из самой их структуры. Насколько позволяла смекалка, мы вставили в вокабуляр «б» все, что имело или могло иметь какого-либо рода политическую значимость. Название любой организации или объединения, или доктрины, или страны, или института, или общественного здания неизменно урезалось до привычной формы, то есть до одного легко произносимого слова с наименьшим количеством слогов и с сохранением изначального значения. В Министерстве правды, к примеру, Департамент документации, в котором работал Уинстон Смит, назывался ДепДок. Департамент билетристики – ДепБел. Департамент телепрограмм назывался ДепТел и тому подобное. Это было предпринято не только с целью экономии времени. Уже в первые декады XX века соединившиеся слова и фразы стали характерной чертой политического языка. К тому же было отмечено, что тенденция к использованию аббревиатур такого типа в наибольшей степени свойственна тоталитарным странам и тоталитарным организациям. Примерами могут служить такие слова, как «наци», «гестапо», «коминтерн», «агитпроп». Вначале такая практика была принята, как говорится, инстинктивно, но в Новоязи это происходило с осознанной целью. Стало понятно, что такого рода аббревиатуры приводят к сужению названий и тонкому изменению значения слова, так как благодаря отбрасыванию части слова пропадает и большинство ассоциаций к нему прилипших. Слова «коммунистический интернационал», например, вызывает в сознании сложную картину повсеместного братства людей, красные флаги, образы Карла Маркса, парижской коммуны. С другой стороны, под словом «коминтерн» подразумевается сплоченная организация с четко определенной системой доктрин. Оно относится к понятию почти столь же легко распознаваемому и со столь же ограниченными пределами, как «стул» или «стол». Слово «коминтерн» можно произнести почти не задумываясь, тогда как «коммунистический интернационал» является фразой, над которой человек задумывается хотя бы на миг. Таким же образом, слово «мини-прав» вызывает эмоции в гораздо меньшем количестве и легче контролируемые, чем словосочетание «министерство правды». Все это относится не только к привычке сокращать все, что возможно, но и является, можно сказать, преувеличенной заботой о том, чтобы сделать каждое слово легко произносимым. В новоязе благозвучие перевесило все другие задачи за исключением точности смысла. В жертву этому, если возникала необходимость, всегда приносили соблюдение правил грамматики. Так и должно было быть, ибо для достижения высших политических целей – Требуются короткие и обрезанные слова с безошибочно понятым значением, которые можно произнести быстро и которые вызывают в сознании говорящего минимальное количество отголосков. Слова из вокабуляра «б» даже выиграли в силе по той причине, что почти все они похожи. Почти безвариантно такие слова, как «добромысль», «пролпотреб», «добросекс», «родлак», «англсоц», «мыслипол», «нутрочувств» и большое количество других, были словами из двух или трех слогов, где ударение распределено в равной степени между первым и последним слогом. Их использование провоцирует речь в стиле скороговорки, одновременно и отрывистую, и монотонную. И это именно то, к чему мы стремились. В наше намерение входило сделать речь, и в особенности речь, на темы, связанные с идеологией, как можно менее зависимой от сознания, Для выполнения задач повседневной жизни понимание значения, несомненно, необходимо, но член партии, призванный высказывать соображения на политические и этические темы, должен быть способен выпалить правильные заключения автоматически, как строчит пулемет. Его подготовка соответствовала этой задаче. Язык стал для него надежным, проверенным инструментом, а сама структура слов – с их резкими звуками и определенным преднамеренным уродством, гармонирующим с духом англосоца, помогало дальнейшему совершенствованию процесса. Способствовал этому и тот факт, что выбирать приходилось из очень небольшого количества слов. По сравнению с нашим языком, словарный состав новояза крайне мал — и постоянно прорабатывались новые способы его сокращения. Новояз действительно отличается от большинства прочих языков тем, что от года в год его словарный состав не увеличивался, а уменьшался. Каждое сокращение было достижением, ибо чем меньше область выбора, тем меньше соблазна для раздумий. В конечном счете ставилась задача решить вопрос артикулируемой речи, идущей непосредственно из гортани вовсе без включения мозговых центров. Эта задача была открыта, сформулирована в слове новояза «крякоречь», означающем «крякать, как утка». Как и многие другие слова вокабуляра «б», слово «крякоречь» амбивалентно по своему значению. Если... Мнение «выкрикана» в ортодоксальном смысле — это не что иное, как похвала. Но если «Таймс» ссылается на одного из ораторов партии, называя его «дабл плюс хорош крякоречер», это означает «теплый и весомый комплимент в его адрес». Вокабуляр «С» Вокабуляр «С» являлся дополнительным к первым двум и состоит полностью из научных и технических терминов. Слова его составляющие напоминали используемые в настоящее время научные термины, а за их основу были взяты те же корни. Однако и здесь ставилась задача строго определить их значение и очистить от нежелательных побочных значений. Они подчиняются тем же правилам грамматики, которые действовали в первых двух вокабулярах. Очень немногие слов вокабуляра «Ц» имели хождение как в повседневной, так и в политической речи. Любой научный работник или инженер мог найти все необходимые ему слова в списке, относящемся к его собственной специальности, но о словах в других списках он имел довольно смутное представление. Совсем небольшое количество слов оставалось одинаковым для всех списков, а словаря для выражения функции науки как работы сознания и метода мышления, вне зависимости от конкретного направления, не существовало. На самом деле не было и такого слова, как «наука», так как все значения, которые оно содержало, в достаточной мере покрывались словом «англосоц». Из вышесказанного следует, что на Новоязи выражение неортодоксальных мнений – от самого низкого уровня до самого высокого, практически невозможно. Несомненно, существовала возможность произносить еретические мысли в очень грубой форме, как разновидность богохульства. Можно было, например, сказать «большой брат нехороший». Но это выражение, являвшееся для ортодоксального уха самоочевидным абсурдом, Нельзя было поддержать никакими аргументами из-за отсутствия для этого необходимых слов. Враждебными англосоциоидеями, возможно, было увлечься только в неясной, бессловесной форме, и выражены эти идеи могли быть только в чрезвычайно расплывчатых терминах, которые смешивались в кучу и вызывали осуждение всякой ереси, никак конкретно ее не определяя. Фактически использовать новояз – В неортодоксальных целях было возможно только переведя незаконным образом некоторые слова назад в старый яз. Например, сказать на новоязе все люди равны было возможно, но только в таком смысле, в каком, например, как на староязе все люди рыжие. Это высказывание не содержит грамматической ошибки, но в нем содержится явная неправда, так как получается, что все люди одинакового размера, веса и одинаково сильные. Концепции политического равенства более не существует, и это второе значение соответственно было вычищено из слова «равны». В 1984 году, когда старояз еще был обычным средством коммуникации, теоретически существовала опасность, что при использовании новояза люди могли запомнить изначальное значение слов. На практике оказалось, что любому человеку, подкованному в двоимысли, не трудно этого избежать, а через несколько поколений исчезнет и сама возможность такой ошибки. Человек, который будет расти с единственным языком – новоязом, не будет знать, что у слова «равны» когда-то было второе значение «равны» в политическом смысле, или что слово «свободный» означает свободно мыслящий, точно так же, как человек, который никогда не слышал о шахматах, не имеет представления о втором значении слова «королева» или «ладья». Будет искоренено много преступлений и ошибок, которые человек будет не в силах совершить просто по той причине, что у них не будет названий, и, следовательно, о них невозможно будет даже помыслить. Нельзя было не предвидеть, что с течением времени отличительные характеристики новояза будут все более и более очевидными. Количество слов будет постоянно уменьшаться, их значение будет становиться все более и более конкретным, а возможности использовать их для нежелательных целей будет все меньше и меньше. Когда старояс раз и навсегда будет вытеснен, будет разорвано последнее звено связи с прошлым. История уже переписана, но фрагменты литературы прошлого, не прошедшие через надлежащую цензуру, всплывают то здесь, то там, и до тех пор, пока у человека сохранится знание старояза, их будет возможно прочесть. В будущем такие фрагменты, если даже случайно и выживут, будут непонятны и непереводимы. «Был невозможно перевести со старояза на новояз любой отрывок, который не имел отношения либо к техническому процессу, либо к повседневным действиям, либо был уже тенденциозно-ортодоксальным». «добромыслящим», выразились бы мы на новоязе На практике это означало, что ни одна книга, написанная где-то до 1960 года, не может быть переведена целиком. Дореволюционная литература может быть подвергнута лишь идеологическому переводу, что означает изменение не только языка, но и смысла. Возьмем, к примеру, хорошо известный отрывок из «Декларации независимости». «Мы считаем естественным и самоочевидным, что все люди созданы равными, что Создатель наделил их определенными неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, на свободу, на стремление к счастью, и что для сохранения этих прав учреждены среди людей правительства, власть которых проистекает из согласия тех, кем они управляют». и если та или иная форма правления становится деструктивной для этих целей, люди имеют право изменить или устранить ее и установить новое правительство. Перевести подобное на новояз, сохранив смысл оригинала, не представляется возможным. Самое лучшее, что можно сделать в данном случае, это вместить весь отрывок в одно единственное слово — «Мысли преступления». Полным переводом его мог бы стать только идеологический перевод, посредством которого слова Джефферсона превратились бы в панигирик абсолютной власти. На самом деле большое количество литературы прошлого уже было переработано таким образом. Из соображений престижа желательно сохранить память об определенных исторических фигурах, переведя их достижения в русло, соответствующее философии англосоци. Уже идет процесс перевода различных писателей, таких как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс и некоторых других. Когда работа будет завершена, оригиналы их произведения, равно как и вся сохранившаяся литература прошлого, будут уничтожены. Такие переводы – дело кропотливое и сложное, и завершить их предполагается не ранее, чем в первой или во второй декаде XXI века. Существовало также большое количество часто утилитарных текстов, незаменимые технические руководства и подобные им вещи, с которыми необходимо было поступить таким же образом. В основном, именно по причине необходимости выделения времени – на работу над предварительными переводами, окончательной датой принятия новояза был заявлен 2050 год. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читал Владимир Левашов.